Глава седьмая «Неплохо выглядишь», — Клаус посмотрел с подозрением. «С чего бы мне пришло в голову расточать ему комплименты? И не кроется ли за моими словами очередная колкость, которую я иногда отпускаю, будучи не в настроении? Хотя он действительно выглядел хорошо». Особенно в сравнении с тем, каким я его видел на следующий день после дуэли, когда он чудом остался жив. Но тогда мое стремление напоить Клауса было осознанным. Слишком много нервов он потратил. Сейчас совсем иная ситуация. Вчера, когда Сар Штраузен заявился ко мне в комнату, он уже был изрядно под шофе. И непременно усугубил после моего ухода с Клариссой, которая внезапно вдруг стала совершенно незнакомой женщиной, Я и имени-то ее не знал. Все это было непонятно и требовало объяснений. И разговор с Клаусом — неплохое для них начало. «Долго еще вчера веселились. Кстати, как Эмили? Согласилась пойти с тобой на сеновал? Должен признать весьма симпатичная особа. Странно, но имя девушки, которая сидела у него на коленях, когда я вошел, хорошо мне запомнилось». И еще была надежда, что Клаусу удалось достаточно убедительно объяснить ситуацию Александру. Совсем не хотелось портить с ним отношения. «Неплохой человек. Доберемся до клаудстона а там, глядишь, найдется достойное дело и для него». «Откровенно говоря, жаль, если он вернется в родовое поместье и будет прозябать в нем до самой кончины. Такие люди достойны большего». «Даниэль, ты о чем сейчас говоришь?» Клаус выглядел настолько недоуменным, что мне едва удалось сдержать себя, чтобы не наговорить ему резкости И все-таки я сдержался. О вчерашних твоих посиделках, в компании с Виктором и Александром, между прочим, не ожидал увидеть тебя таким пьяным. Особенно после того, как ты неоднократно мне заявлял, попойка в имении штуббаков в твоей жизни последняя. Впрочем, мало ли мы даем обещаний. И себе, и другим. Если начнем их записывать всякий раз, за несколько лет накопится длиннющий список, в котором не будет ни единой галочки «Выполнено». «Даниэль, что с тобой?» «Хватит дурачиться, Клаус». «Я и не думаю». Несмотря на мой раздраженный тон, Сар Штраузен не стал злиться в свою очередь. «Не знаю, как Виктор и Александр, но вчера после прогулки по городу я практически сразу же лег спать». «Да, мы выпили по бокалу ежевичного вина в Ландаре, кстати, довольно неплохое, рекомендую, надеюсь, слово чести давать не надо?» «Не надо». «Даниэль, с тобой действительно все хорошо? Как себя чувствуешь? Может, стоит обратиться к лекарю? Если желаешь, я узнаю, кто из них в Ландаре лучший?» «Днем раньше он непременно бы добавил, что две дюжины пиявок, половину из которых следует приложить к языку, обязательно меня излечат, но сейчас не стал. Спасибо, не нужно. Тогда пойдем завтракать?» За столом, помимо хозяина и двух его сыновей, жену он похоронил несколько лет назад, присутствовали и несколько гостей дома, их бегло представили. И среди них оказалась та самая дама, которая сегодня рано утром, когда еще не рассвело, покинула мою спальню. Я то и дело поглядывал на нее тайком и думал, что даже полуслепцу невозможно спутать Терезу с Клариссой. Светлые волосы, зеленые глаза, другие черты лица и более покатые плечи. И еще у Клариссы при удивительно тонкой талии были довольно пышные бедра. Иногда она этим пользовалась». Казалось бы, и сил уже нет, но она умела принимать такие позы, что откуда все бралось? Тереза тоже была хороша, но перепутать ее с Клариссой? Нет, при всем желании не получится. Вероятно, я был за столом рассеян, потому что несколько вопросов застали врасплох, а затем от меня и вовсе отстали. Потом мы все перебрались в сад, и у меня появилась возможность перемолвиться с Терезой несколькими фразами. Обычная светская болтовня, которая ни у кого не вызвала бы подозрений, тем более она подошла ко мне сама. «Выглядите слегка бледным, Даниэль. Уж не я ли тому виной?» Тереза нарочито стыдливо потупилась. «А как вы думаете сами?» — задал я вопрос, который позволял выиграть время, чтобы придумать, как же половче все выяснить. «Ведь если не было никакой компании во главе с Клаусом, значит, я познакомился с ней как-то иначе». «Но как? И где?» «Ну и кто виноват? Нет, кто бы мог подумать, сама от себя не ожидала. Будь я замужем, меня обязательно бы сейчас грызла совесть. Слышала я о подобном, но даже помыслить не могла, что такое может случиться со мной». Тереза улыбалась, так что вряд ли ее действительно грызла бы совесть. Но все ее слова ни о чем мне не говорили. «Вы сразу произвели на меня впечатление», — сказал я, — «лишь бы что-то сказать». «И когда же это я успела?» — удивился она. «Мне кажется, вы впервые меня увидели в тот самый миг, когда набросились, подобно свирепому хищнику, на невинную жертву». «Ну, жертва-то была не совсем и невинная. При всем моем опыте некоторые вещи пришлось испытать этой ночью впервые. Так уж и накинулся. А как же все назвать по-другому?» «Дышу я перед сном свежим воздухом именно в этом саду, и вдруг появляетесь вы и без лишних слов заключаете меня в объятия, после чего начинаете целовать. Мне кажется, перед таким напором никто не смог бы устоять. У меня во всяком случае не получилось. Между прочим, Даниэль, я здесь каждый вечер дышу воздухом. Если снова вдруг почувствуете себя хищником, теперь вы знаете, где меня искать». И довольная собой рассмеялась. Перед тем, как мы расстались, Тереза успела сказать. «Знаете, Даниэль, я обратила на вас внимание, когда вы еще только въезжали в ландар, так что к вашему нападению внутренне была готова». И улыбнулась в очередной раз. сэр Клеменце, не домогаете?» — спросил хозяин дома. «Да вы что, сговорились?» Во всяком случае зеркало отражало мое обычное лицо. Без всяких признаков мешков под глазами или теней вокруг них. И цвет кожи тот же, что и всегда. но ну, разве что слегка, а самую чуточку покрасневшие глаза. Поспать удалось недолго. Единственное, что я сейчас чувствовала и что происходит со мной далеко не всегда, скорее в исключительных случаях, так это раздражение. Причем раздражало меня не что-то конкретное и сильно, а все и понемногу, что, впрочем, было вполне объяснимо. «Спасибо, господин Ставличер». «Чувствую себя замечательно», — ответил я немного резче, чем следовало бы. агюст взглянул на меня с легким удивлением, но тему развивать не стал. Мы с ним сидели все в том же саду, чуть в отдалении от всех, и разговаривали. Может быть, кофе, сигару или даже бренди? Бывало со мной такое, когда пара глотков бренди задолго до полудня неплохо помогает. Но не сейчас, когда предстояло кое-что сделать. Благодарю, не требуется. Обратил внимание, как на вас смотрит Тереза Сарсомнит. Не сочтите за бестактность, но, думаю, вам не стоит сближаться, как могли бы, видя ее к вам интерес. Это еще почему? Поверьте на слово умудренному жизненным опытом человеку. И все-таки? Сумасбродная особа. Мы все по большей части такие и есть. Это не объяснение. Согласен. Но не у каждого из нас в родственниках семейства, которое держит под контролем большую часть провинции. Так сказать, негласно и независимо от официальной власти. И как же вы тогда с ними уживаетесь? Бургомистр Ландара отнюдь не выглядел человеком, который способен согнуться перед кем бы то ни было. Скорее, он сам согнет. Спасибо. Его благодарность была ответом на комплимент, чем мои слова, собственно, и являлись. Знаете, немалую часть жизни мне приходилось руководить, по сути, неуправляемой ордой, где каждый настаивал на своем мнении, конечно же, самом правильном. И большие вы собирали из кадры? Понятно же, речь сейчас шла не о матросах, канонирах, шкиперах, квартирмейстерах, и кто там еще имеется на пиратских кораблях? Да уж, поверьте, немалы. А вы мне нравитесь, господин Сарклеменсе. Вы мне тоже. И все-таки куда в большей мере меня интересует не тот опыт, который позволял вам грабить купеческие караваны, а другой, который вы приобрели, будучи мастером абордажей. Хочется надеяться, что вы щедро со мной им поделитесь. Позвольте спросить, и как же вы справлялись? По-разному, господин Сарклеменсе, по-разному. Иногда силой убеждения, иной раз идя на компромиссы, но случалось, приходилось настаивать или даже угрожать. Затем, когда добился того, что авторитет мой стал почти непререкаемым, дело пошло куда легче. «Взять даже вас, Даниэль!» «Возьмите», — кивнул я. Ставличер улыбнулся моей незамысловатой шутке. «Судя по разговорам о вас, вы достигли значительных высот в фехтовании. Все так и есть. И если бы не случай в темном переулке Гладстуара...» когда таинственный незнакомец с легкостью со мной разделался, справедливости ради замечу, подарив жизнь, хотя мог бы забрать ее, наверное. Да что там, наверняка я считал бы себя лучшим. Но вот перед вами новичок, который знает о вас все, что только можно знать, и едва ли не заглядывает вам в рот. Вы взялись за его обучение. Думаю, вам не будет нужды его убеждать, что одно из главных ошибок в фехтовании — является попытка уследить за вражеским клинком. «Уследить не получится ни у кого. Слишком он быстр. Но потерять картину в целом чрезвычайно легко. То же и в случае с ними». «Это называется добровольная слепота», — снова кивнул я. «Но вы не ответили на мой вопрос, господин Ставличер. Я подразумевал, что семейка Терезы, судя по всему, не имеет над ним никакой власти. Так уж сложилось». Глассант находится на побережье, а мне по-прежнему есть к кому обратиться за помощью, хотя парочка острых моментов случалась. Выходит, семейство Сарсомнит проживает именно там? Глассанта нам не миновать. Мало того, согласно нашим планам, из него мы отправимся в Клаунстон морем на корабле. Именно. Что же касается Терезы... «Спору нет, девочка хороша, и ещё ходят слухи, что она довольно свободных нравов, и всё-таки, сар Клеменце, примите во внимание мои слова, слишком она сумасбродна, а серьёзные неприятности иной раз случаются буквально не из-за чего. Поздно их принимать, всё уже случилось, но будем надеяться, обойдётся». «И что привело Терезу в ландар?» Неделя пути по дороге, которая едва обозначена, со всеми ее рытвинами, тряской на камнях и прочими неудобствами. Так и вы не знаете? Чего именно? В ночь, накануне праздника летнего солнцестояния, недалеко от Дома Истины является видение. Утверждают, что это сам Пятилекий. Вы созерцали его лично? Спрашивать, действительно ли у него пять лиц, я не стал. Слишком почтительным был тон у Ставличера. Человека, который множество раз заглядывал в лицо смерти, а такие, как правило, верят только в собственные силы. «Конечно же, вы думаете, почему в скромный Ландар прибыло столько много народу? Настоящая толчья! А где она, там всегда есть ссоры и другие проблемы. Хотя, как бургомистр, я вполне доволен. Городской бюджет, знаете ли». Если разобраться именно во время праздника, он главным образом и пополняется, причем значительно. Согласен. Городской бюджет — это такая штука, что если бы даже Петеликий не являлся, его появление стоило бы придумать, и его обязательно кто-нибудь да увидел бы, после чего клялся бы всем, что ему свято, дескать, все именно так и есть, человеческую натуру не исправить. И они собираются, чтобы просто на него... Я вовремя заменил «поглазеть», но «увидеть», пусть даже фраза получилась неправильной, все по той же причине. Конечно, нет. Кто-то просит исцеления для себя или родственников, другие благословления, третий – достатка, четвертым нужно что-то еще, каждый свое. И? Перечисленное можно попросить в любом из домов, но там все происходит через посредников. Здесь же есть шанс обратиться напрямую. Улыбку я себе не позволил. Тем более давно уже они у меня не получаются. «Все сложно, господин Сар Клеменсе», — уклончиво ответил он. И, вероятно, заканчивая нашу беседу, поинтересовался. «Так найдется у вас для меня немного времени?» «Это вы от меня теперь не отделаетесь. Вот тут моя улыбка была бы как раз к месту. Когда вам будет удобно?» «В любое время!» Вообще-то Ставличер мог бы сказать и не так торопливо. Сейчас мне предстоит сделать один визит, но как только вернусь, буду полностью к вашим услугам. Договорились. Мысль посетить местный дом Истины возникла у меня сразу же после разговора с Клаусом. Имелась и другая причина — передать письмо от Корнелиуса Стойкова его настоятелю. Как понимаю, господин Даниэль Сар-Клеменсе? Он самый. Настоятель Дома Истины вызывал к себе уважение одним своим видом. Крупный, в средних лет нагло мужчина, без растительности на лице и со спокойным взглядом серо-голубых глаз, он говорил неторопливо, как будто взвешивая каждое слово в голове перед тем, как его озвучить. «К нему меня проводили после того, как я высказал свое намерение с ним встретиться одному из послушников». Совсем еще юному, не старше шестнадцати, в обычной для этого дома мантии, из грубого полотна темно-синего цвета, длиной до пятой и с капюшоном. Стоячий воротник, который тем не менее был украшен узором, вышитым золотой нитью, что означало какой-то ранг, наверное, невысокий, поскольку в ширину узор был не толще мизинца, в отличие от того, что имелся на вороте настоятеля, едва не в ладонь. в Помещение, где он меня принял? представлял собой нечто среднее между кельей, жилой комнатой и кабинетом. Убранство было скромным, впрочем, как размеры помещения. Хотя, возможно, имеются здесь и другие, настоящие залы. Гигантские, в позолоте и с высоченным потолком. Но я не свой. Я вообще не принадлежу ни к одному из домов. И потому не напускная ли аскеза, выставленная на показ для таких, как я? Маги умеют хранить свои тайны, чего только не коснись. «С чем к нам пожаловали, господин сар Клеменце?» «Прежде всего, мне хотелось бы передать письмо от Корнелиуса Стойкова. Значит, есть и иная причина. Если вам хотелось бы того же, для чего вы в свое время отправились на север Ландаргии, Опасаюсь, что разочарую. Ни сам я, ни любой другой из обитателей дома, ни одним из искусств фехтования не владеем. Так уж сложилось с незапамятных времен, что на юге куда больше значения придают другому. Я мог бы удивиться его осведомленности, но не стал. Дома, равно как и принадлежащие им монастыри, не живут обособленно. Их представители между собой встречаются, переписываются, а еще, как утверждают, правда без всяких на то оснований, есть у них и таинственный способ общаться даже на дальних расстояниях. Иная причина есть, но к фехтованию она не имеет никакого отношения. Мне хотелось поговорить о том, что случилось со мной этой ночью и что не могло не вызывать беспокойство. Сколько бы ни думал над произошедшим, так и не смог найти, пусть даже малейшие доказательства того, что какое-то время себе не принадлежал. Все было явственным настолько, насколько это вообще возможно. Но если с моим рассудком по-прежнему все в полном порядке, значит, какое-то время им управлял кто-то со стороны. И не повторится ли подобное раз, другой, третий, но в несколько иной интерпретации? Например, незнакомец вдруг набросится на меня, и мне не останется ничего другого, как защищаясь его убить, чтобы затем прийти в себя и увидеть у своих ног мертвого Клауса и услышать, что напал я сам, убив без малейшего повода. Кларисса, которую я видел вчера вечером, была самая настоящая, уж мне ли не знать ее после множества наших встреч. И с кем об этом поговорить? С Клаусом? Виктором? Александром? С Куртом Стаккером? Со своей лошадью Рассветом? И уж если настоятель Дома Истины не тот самый человек, где искать его вообще? Еще несколько таких случаев, и, боюсь, мой рассудок не выдержит. Настоятель взял письмо, осмотрел его со всех сторон, затем сломал по очереди все пять сургучных печатей, начав с крайней. Вот тут-то и настало пора мне удивиться. Нет, не тому, что каждая печать издала звук, а все они в итоге образовали музыкальную фразу. Заключать звуки в печати умеют лишь в Доме Истины. Ладно, соглашусь, не только они. В брумене полученное от отца Клауса письмо кто-то вскрыл, а затем наложил печати со звуками снова. Не слишком удачно, поскольку мне удалось понять сам факт. Как будто бы за этим стоит таинственный шестой дом, и с ним предстоял разобраться, существует ли он в действительности. Но Корнелиус, который и поручил передать письмо, как смог он? Он вез его с собой из Нантунета? «Где дом Истины есть?» Я готов был поклясться, что Корнелиус написал его в поместье Сар Штроуков, когда вынужден был вернуться. Настолько свежими выглядели чернила. И кто тогда? Ну не Сантра же!» Настоятель перед тем, как прочесть послание, дважды провел ладонью над листом бумаги. Затем остро взглянул на меня. То, что оно касается лично Даниэля Сар Клеменце, понять несложно но о содержании можно было только догадываться. «Так что, говорите, привело вас ко мне?» — спросил он после того, как некоторое время о чем-то раздумывал. «Дело настолько щепетильное, что даже не знаю, с чего начать. Тогда начнем с этого». Настоятель взял с полки на стене предмет, похожий на выточенную из камня лампу, чтобы поставить ее на стул, Точно посередине между нами знаете предназначение да однажды при мне ею пользовались в шатре корнелиуса эта штука сделает наш разговор строго конфиденциальным как вы привели ее в действие?» а лампа теперь работала поскольку внезапно пропали звуки города из приоткрытого окна главное что привел настоятель улыбнулся понимаете Я могу подробно всё объяснить, но вряд ли вы что-нибудь поймёте. А если скажу магически, то не поверите, поскольку полностью отрицаете магию. Извините, буду резок, но отрицание — удобная позиция для тех, кто не может понять нечто такое, что неосезаемо и нельзя увидеть. Музыка для глухих от рождения тоже ведь загадка». «Вы хотите сказать, что Петеликий наделяет некоторых глухотой к магии?» Мой собеседник неожиданно легко согласился. «Отлично сказано, господин Сарклеменсе. Хотя я бы назвал это даром ее слышать. Но давайте перейдем к делу». И я все ему рассказал. Конечно, это была далеко не исповедь но мне необходимо было выговориться, чтобы не держать в себе». Он слушал внимательно, ни разу не перебив, время от времени поглядывая на письмо, которое лежало на столе недалеко от лампы, поглощающей все звуки. Закончил я свое оповествование опасениями. «Вот, собственно, и все, господин настоятель. Когда вы отправляетесь в глассант?» Вопрос не имел отношения к моему рассказу, но он был первым после его окончания. «Пока еще не знаю, так что же со мной все-таки произошло?» Ответа я ждал с тревогой. «Понятно, что ничего хорошего, но насколько?» «Знаете, единственное, что могу сказать сейчас...» «Вы правильно сделали, придя сюда. Но мне необходимо подумать...» «Вы сможете прийти завтра? С утра?» «Безусловно. И еще скажите, насколько все серьезно? Может быть, мне стоит поторопиться в гласант?» «В нем есть дом милосердия, который олицетворяет собой одну из апостасей Пятеликова врачевания, и он подойдет куда больше, нежели тот дом, в котором я сейчас нахожусь. Как бы там ни было, лечат в нем замечательно, чем бы ни объясняли свой дар. Настоятель понял меня правильно». Если бы это было необходимо, я бы сам на этом настаивал. И главное, успокойтесь, с вами всё нормально. Даже если что-то подобное повторится, не стоит винить свою голову, как будто с ней что-то не так. Думаю, завтра утром я точно буду знать, что делать. А пока гуляйте по городу и веселитесь. Всё-таки канун праздника. Перед тем, как откланяться, я поинтересовался. «Кстати, что с теми крестьянами, которые пришли в ландар вместе с нами?» «Они уже на пути... домой». «И еще, Даниэль, открою маленькую тайну. Вам крупно повезло с попутчиком. Не будь его, все могло быть совсем иначе. В худшую сторону, конечно». Выходя из Дома Истины, я размышлял над тем, почему он не спросил, что с нами произошло необычного по дороге сюда, помимо тех крестьян, которые ищут волков. Впрочем, зачем ему спрашивать? Наверняка он все уже знает. От паяца Синдия Пронста, который, как выяснилось, паяц не больше, чем сам я или любой из моего окружения. «Даниэль, какая неожиданная встреча! Вы ей рады?» Я столкнулся с улыбающейся Терезой, едва только миновал сквер, который отделял Дом Истины от городской площади с фонтаном. «Конечно же. Замечательно выглядите. А ваш наряд так вам к лицу?» Хвала пятиликому мне не было нужды изображать искренность, я просто осыпал ее дежурными комплиментами. «Давайте прогуляемся, Даниэль. Кстати, что вы делали в Доме Истины?» «Пытался узнать, не обманываете ли вы, когда говорите о том, что я вам нравлюсь?» После того, что между нами произошло? Ну, мало ли, вдруг вы поддались минутной слабости, а сейчас пожалели и даже раскаялись. Кто вчера вечером меня спрашивал? Нет, это надо же, схватить в охапку и уволочь? Она хихикнула. Надеюсь, с вами подобное происходит нечасто? Впервые. Наконец-то я был искренним И еще думал о том, как найти причину расстаться с Терезой. Меня ждал Ставличер, да и сам я с нетерпением ждал встречи с ним. Возможно, он разочарует и окажется обычным бойцом. Ладно, пусть даже не заурядным, но не более того. И потому хотелось как можно быстрее все выяснить. Пусть Тереза мила, в постели неутомимо и изобретательно, а ее платье выгодно подчеркивает тонкую талию и все остальные женские прелести. «Даниэль, а почему вы ни разу мне не улыбнулись?» Согласно, прошедшей ночью вам было не до того, ведь вы изображали дикого зверя, но при нашей встрече могли бы и снизойти. В толпе в который раз уже промелькнули несколько наемников Стаккера. Их я заметил еще по дороге в дом истины, и потому несложно было понять. Курт поручил им присматривать за мной. Во избежание, как любит он выражаться. Открою вам маленькую тайну, Тереза. Я не могу. Рука невольно коснулась шрама на щеке. Вернее, мочь-то могу, но вряд ли вы найдете мою улыбку обаятельной, скорее наоборот. Так что не буду вас пугать. Вот даже как. Ну, это не самая большая проблема. Застыньте на секунду. Мы с ней шли под руку, и Тереза остановила меня с гибом локтя. Что такое? Посмотрите вот сюда. Девушка указала на наше отражение в зеркальной витрине галантерейной лавки. Видите? Что именно? Достаточное количество дам находят мою внешность привлекательной, но самому мне она никогда толком не нравилась. Сделал бы себе, например, немного короче нос, а челюсть чуть помассивней, а заодно убрал бы шрам со щеки, пусть и утверждают, что он прибавляет мне мужественности. И потому я смотрел на отражение Терезы, в чьей внешности не стоило менять ничего. «Мы стали бы отличной парой», — рассмеялась она. «А улыбалась бы я за двоих?» «Ладно, вижу, что вы куда-то торопитесь. Интересно, куда?» Тереза добавила в голос подозрительности, если не ревности. «У меня назначена встреча с бургомистром». «Ну вот, а я рассчитывала полакомиться в вашей компании пирожными. Знаете, тут буквально за углом троттория, и в ней они такие вкусные, особенно под вино. Вы его ещё не пробовали?» «Рекомендую. Кстати, вашу встречу отложить нельзя?» И рад бы, но нет. Тогда до вечера, мужчина моих грез. И помните, девушка я решительная. Не дождусь, найду вас сама. Тогда вам точно не поздоровится, уверяю. Я проводил ее стройную фигурку взглядом и зашагал к дому бургомистра, ускорившись настолько, что едва не перешел на бег. Визитом в дом истины я был крайне разочарован. Столько возлагал на него надежд, но в итоге не получил ничего, кроме невнятных обещаний и разговора, из которого мало что можно вынести.